Глава третья. 1696 год, апрель, 20, Воронеж. Серый стел ветер лоб сев немолодую травку. Притомились мы что-то, государь, буркнул упавший рядом опраксин. А ещё и полудня нет. Оли вернуться жаждешь? Или опасаешься надорваться? Что ты? Сейчас дух переведём и дальше. Так, слово пришлось. Забегались, вон аж взмокли. Пётр Алексеевич ничего не ответил. Ему тоже было несладко, но подавать вида не хотелось. Эх, сейчас сына бы твоего сюда. Решил сменить тему о Праксин после неловкой паузы. Бложишь? Какой бес он тут сдался? Сам же сказывал, держится за юбку мамки и чурается дел твоих. Вон, махнул рукой Апраксин. Посмотрел бы, глядишь, и загорелся бы страстью к нептуновым делам или марсовым забавам. Мало он ещё. Ты вот в 16 лет ботик дедовский увидел и сразу увлёкся. А ежели бы раньше он тебе на глаза попался, Аленьевский лихнул бы он тебе душу. Тоже то ведает. Просто вспомни себе. Тоже ведь был далёк от всего этого. Жил и жил, а потом случился Ботик, и всё завертелось. Домаешь. Пытка не пытка. Там ведь в Москве, когда готовились, он тоже сидел в стороне. Не пущали его по молодостью. Одними словами сыт не будешь. Тут надо посмотреть, а лучше пощёлкать. Его же мамка держит словно нарочно у юбки, как на сетке. Посмотрим. Ямню, чем раньше, тем лучше. Пётр задумался, но ответить не успел. Не вдалике раздались шумы, возня какая-то. И он переключился на дела насущные, которые откладывать было некогда и переложить не на кого. Он был вынужден руководить в стиле пожарной команды. Да, бойный нрав и деятельный характер не давали ему возможности отсидеться. Но это всё мелочи. Он бы нашёл куда более интересное применение своему шилу в известном месте. Но у него так критически остро не хватало толковых командиров и администраторов. Всюду приходилось совать носы и велить закишае болото в ручном режиме. После смерти отца в 1676 году всё посыпалось. Все его наработки, вся его команда. Строго говоря, началось всё несколько раньше. После завершения затяжной войны с Речью Посполитой в конце 1660-х Алексей Михайлович распустил часть полков, чтобы сократить расходы. потому как война это измотала казну державы до крайности, в огנם экономический кризис. Но в целом костяк удержал и войска, и командование, и прочих. А вот потом он умер, и начались чудеса. Старший брат Петра Фёдор провёл определённые реформы, на первый взгляд, довольно толковые. Так По итогам реформы 1680 года формально количество полков нового строя увеличилось, потому что в них перевели стрельцов, городовых казаков и пушкарей, оставив только московских стрельцов в стрелецкой службе. К этим изрядным количеству кавалерию тоже причесали и упорядочили, переводя помещиков частично в роетар и конных копейщиков. Вооружённые силы России при этом были разделены на территориальные округа, разряды. На первый взгляд, всё хорошо. Это ведь повышало стройность системы и улучшало структуру управления. Но трансформация воинских людей старой службы, городовых казаков, стрельцов и прочих, солдат проходила номинально. Из-за чего некоторое время худшие солдатские полки уступали в выучке лучшим стрелецким полкам. Ведь в стрельцы при Алексее Михайловиче переводили солдат-ветеранов в награду. Впрочем, это продлилось недолго. Солдат мал-мало гоняли, хоть как-то. Оставшиеся же стрельцы быстро их догнали и перегнали в слабости подготовки, совершенно разложившись И к моменту Кожуховских манёвров 1690 года представлялись себя жалкое зрелище даже на фоне крайне слабо обученных солдатских полков. Из-за всего этого веселья количество действительно боеспособных полков быстро снижалось. Да и инфраструктура, обеспечивающая армию, изрядно пострадала. От чего материальное обеспечение войск деградировало на глазах. Совокупно это привело к тому, что Россия в довольно небольшие сроки умудрилась укрепить современную боеспособную армию, которая и речь посполитую победила и Швецию сдержала в её стремлении к экспансии на русские земли. И это при том, что Фёдор Алексеевич провёл на первый взгляд достаточно разумные реформы. Подкачало исполнение. Иными словами, кадры, которые, как известно, решают всё. В период регентства Софьи ситуация усугубилась ещё сильнее. Она активно и агрессивно интриговала для трансформации своего положения из регента в натуральную царицу, что привело к её более широким и безрассудным кадровым решениям, чем при правлении брата. Толковые и проверенные офицеры с момента смерти Алексея Михайловича к началу правления Петра в известной степени разбежались. Да и государственный аппарат адаптировался под совсем иные задачи, далёкие от управления державой. Слишком много ловких людей повышенной проходимости продвинулось вверх, пользуясь мутной водицей этих откровенно гнилых политических интриг. Внезапно Оказалось, что когда доходило до дела более сложного, чем надувание щёк, делать его могли не только лишь все, а считанные единицы. Вот Пётр и бегал как угорелый и пинками заставляешь шевелиться всех, от государственного аппарата до всяких мастеровых. Сам он далеко не во всём разумел, поэтому в процессе ломал дрова в чрезвычайном количестве. пытался вникать, пытался учиться. Что порождало увлечение ручным управлением и большие проблемы со всякого рода систематикой и планированием, но кто как не он. Тем более, что нарастающая слабость России всё чаще становилась предметом шепотков при дворе соседей. От того-то Пётр Алексеевич и рвал жилы, пытаясь взять маленькую крепость в устье Дона, Азов. чтобы показать таким образом есть и ещё порох в пороховницах и ягод в ягодницах. Нет, конечно, были и другие цели. Тут и выход к южным морям, и затруднение крымским татарам совершать набеги на Русь. Однако без добрососедских отношений с турками толку от этого выхода в Азовское море не было никакого. Даже если прорваться в Чёрное, всё равно, кроме турок, там торговать было не с кем. Крымские татары же, из-за хорошо налаженной засечной службы, уже давно предпочитали грабить южные пределы Речи Посполитой, в частности Малую Польшу. Да и поток рабов, который шёл через перевалочную базу в Азове, был больше связан с восточными землями, чем с Россией. Что-то учёные мужи, что приходили из академии, пропали с концами. Обещались в самые краткие сроки подобрать мне учителя, произнёс Алексей после завершения очередного урока с Никифором Вяземским. Что мне неведомо? спрятав глаза, ответил тот. Видно, надо ещё подождать. Чай дело это непростое. Врёшь, ведь. Никифор промолчал. Им запретили? Я не говорил этого. Да и толком не ведаю, что произошло. Значит, что-то произошло. Вяземский вновь промолчал, виновато пряча глаза. Алексею это совершенно не понравилось, и он отправился к матери прямиком. Где учителя? спросил он, входя к ней. А поздороваться с матерью? Доброго тебе здравия, мама. Где мои учителя и книги? О чём ты говоришь? О славяно-греко-латинской академии, которая обещалась прислать мне учителя или даже учителей, дабы я продолжил изучать арифметику, географию, историю и сверху к этому механику. Куда они запропали? Я хочу, чтобы к ним послали человека и напомнили об этом обещании. Это излишнее. Почему ты мал ещё далее такие трудные науки учить? А потом было решено обождать Вот пройдёт годик другой, и вернёмся к этому вопросу. Значит, это ты запретила их ко мне пускать? Да. Мама, я наследник престола. Я выполняю приказ моего отца и государя. Ты вот так открыто противишься этому? Я правильно тебя понимаю? Ты пока мал и не разумен. За тобой приглядывать поставлена я. И посоветовавшись со знающими людьми, я решила, что твоя блажь преждевременна и теблагчастна. Серьёзно? И с кем же ты посоветовалась? Полагаю, что моему отцу будет интересно узнать их имена, чтобы поспрашивать их о том, от дурости они такое тебе сказали или чёрную измену удумали? Возможно, даже на дыбе. Это не твоего ума дело, резко ответила царица, которой Очень не понравились слова сына. Прямо задели. "Ясно", холодно ответил Алексей и не прощаясь вышел. Вяземский, что увязался за ним, проводил его встревоженным взглядом. "Что-то, прости, Господи, недоброе с ним произошло. Раньше он таким не был", перекрестившись, произнёс некифер. Он ведь тебе, государю, прямо угрожал. Это пустые слова, чуть дрожащим голосом возразила царица. "О, нет", возразил Вяземский. "Будьте уверены, он что-то задумал. Надо его чем-то занять и скорее. Его явно тяготит изучение языков, хотя он прилежно усерден в том настолько, насколько это возможно". От чего делает успехи, однако видно, это чуждая для него наука. Вертоград многоцветный может дать ему для чтения, там много поучительных стихов, произнесла одна из служанок. Да, так и сделаем, твёрдо произнесла царица. Желает читать, пусть читает. Может, уступим его просьбе? Осторожно спросил Вяземский. "Дури этой?" фыркнула Евдокия Фёдоровна. "Ещё чего государвец нас спросит? А что не так? Мы ведь не отказываем ему в обучении, но направляем куда следует. Ибо без духовного ничего от прочего не будет полезственного. В том нас и патриарх поддержит. Поддержит ли? Осторожно спросил не кифер. Разве есть сомнения? Наставник Алексея Петровича не стал возражать, и хоть как-то комментировать. Уж то, что ж то? А как-то встревать в подобные разборки он не желал. Тем более, что на самом деле ему импонировало страсть царевича, и он не разделял желания царицы помешать учёбе. Алексей тем временем пришёл к себе и с нескрываемым раздражением развалился на первой удобной для него плоскости. Случилось что? Поинтересовалась няня, с веселящим обновлённого царевича именем Арина. Жаль, что не Родионовна, кормилица, которая часто крутилась рядом, одна из мамок доняник. Да Всё хорошо, буркнул парень. Я же вижу, что ты кручинишься. Снова с матерью разругался. Это так заметно. Это все ждали, тихо произнесла Анна. Ждали? Слухи перешёптывались с того самого дня, как учёные мужи приходили. Столько разговоров, столько разговоров, покачала Анна головой. И о чём же они перешёптывались? Ты как маму тогда обидел, обозвав курицей безголовой. Так все затаились. Стали ждать, чем всё это обернётся. Я этого не говорил, перебил её Алексей. Но я сама не слышала, а вот люди болтают. Не боятся, что им за такой язык вырвут. Так тихо же болтают, лукаво подмигнув, заметила Кормилица. Да и сама Евдокия Фёдоровна жаловалась ничуть их не стесняясь. жаловалась. Охренел Алексей. Ему и в голову не могло прийти, что царица жаловалась кому-то на свою мимолётную перепалку с малолетним сыном. Это было так странно, так глупо. Да, родичем. Но понимания там не нашла. Неудивительно, покачал головой Алексей. И что же выходит, Это всё просто наказание за мой длинный язык. Мама не забыла, не простила и просто хочет поставить меня на место, уизвив. Нет. Мама твоя хоть и злится, но зла тебе не желает. Она всё это для твоего же блага сделала. Я мыслю иначе. Ты юн и глуп. Я этого не говорила. Тогда от чего ты считаешь, что она желает мне блага? Я этого не вижу и пользы для тебя в её поведении не нахожу. Просто какая-то дурь. Она боится, заговорщицки прошептала Арина, что ты станешь как отец, увлечёшься учёностью заграничной и впадёшь в еретические искушения, а потом окажешься на кукуе. Значит, она боится потерять не только его, но и меня. "Езлишне громко переспросил Алексей, сделав свой вывод из слов кормилицы. Только тише, тише. Понимаю", шёпотом ответил Алексей Кевнов. "И у стен есть уши. Именно так. Даже знаешь, кто нас сейчас подслушивает? А кто того не знает?" улыбнулась она. А зачем ты мне это говоришь? Про мать. Ты ведь рискуешь. Если она узнает, то может и расстроиться. Вряд ли всё, что она обсуждала, предназначалось для моих ушей. Ты изменился после того, как сам лёг в храме. И многим слугам по душе те изменения пришли. Чем же? Неужто моей страстью к учёбе? Нет, то не наше дело. Но мы все заметили, как ты стал с нами обходиться. Алексей едва заметно усмехнулся. Старый царевич вёл себя довольно паскудно, даже несмотря на возраст. Мог, например, пользуясь своим положением, поколотить палкой своего наставника или духовника, если те слишком допикали его, не давая маяться дурью. Ра остальное окружение и речи не шло. Тому доставалось и очень прилично. По сути, вторым именем прежнего Алексея было Джоффри. Того самого гнилого короля из Игры престолов. Ну, может, чуть погуманнее. Впрочем, при любом раскладе и оценках говнюком старый царевич являлся первостатейным. Теперь всё изменилось. Он не только прекратил свои глупые выходки, но и стал по возможности помогать и облегчать жизнь своего окружения. Там, где мог. И это заметили, и это оценили. И ты поэтому мне рассказала про маму. Конечно. Мы не хотим, чтобы ты вновь с ней ссорился. Она ведь мама. Она любит тебя, и не со зла всё это делает. А что ещё болтают? всякое. Владыка от неё на медне уходил, весь какой-то сам не свой, словно тревожился чего-то или опасался. Так что мне недолго эта хмарь продлится. Просто потерпи. А те учёные мужи из академии, про них что-то слышно? Как не слышать? Слышали? Они приходили. На следующий день после того, как учёбу проверяли твою, но их развернули обратно, сказав, что их позовут, когда нужда возникнет. Мама, по её приказу. А владыко что? Ничего, совсем ничего. Он явно опасается встать между мамой твоей и государем. Говорят, он ходил в академию после. Говорил о чём-то, но о чём неведомо. Если с ним улучив момент поговорить, может, сумеешь склонить на свою сторону, а он уже и маму убедит. А не кифер? А что, не кифер? Он своё дело честно делает. Даже мама твоя несколько раз уговаривала уступить тебе. Но нарожон понятно не лезет, не посенки шапка. Это хорошо, спокойно ответил Алексей. Что хорошего? Что ты всё это рассказала? Сама же видишь, гнев ушёл. Ну и слава богу. Перекрестилась Арина широко и вполне искренне. Ты не стесняйся. Я же ли что узнаешь, рассказывай. А то токмо языки зубрить я сатанею. Тошно. А так хоть какое-то развлечение. А что сказывать? А всё. Разговор их закончился не скоро. Алексей узнал массу всего интересного о жизни слуг и прочих в своём окружении. Кто чем дышит, понятно, источник недостоверный, но это лучше, чем тот вакуум, в котором он сидел. И теперь к его собственной внимательности и наблюдательности добавилась сплетница. Умная или нет, будет видно. Но в любом случае очень общительная и болтливая. Что ему на руку? Надо бы ещё с кем языками зацепиться, подумал Алексей, когда кормилица удалилась.